Описание ситуации с человеком, похожим на клиента. Если вы боитесь обидеть подписчиков предложением погрузиться в воспоминания о негативном опыте, то вот вам еще один прием. Начните текст описанием ситуации, произошедшей с человеком, похожим на читателя. С одной стороны, подписчик узнает себя. С другой, нет повода обидеться на автора, ведь речь ведь совсем не о нем. Обратите внимание, у нас для этого есть несколько предложений, а не одно слово. Разбирая работу участников моих тренингов, я регулярно сталкиваюсь с этой ошибкой. Читателю предлагают узнать себя, упомянув его одним словом. А эмоции, которые он должен испытать, описывают слабыми, умышленно слабыми глаголами. Вот смотрите примеры. Моя подруга-студентка жалуется, что никак не может скинуть пару лишних килограммов. Она сменила три фитнес-центра, а вес и ныне там. Мой друг-директор расстраивается, что продажи падают каждый месяц. Он провел обучение, устроил мотивационные встречи, внедрил систему штрафов, а график продаж продолжает падение. Если очень постараться, то можно узнать себя за этими размытыми образами. Но много ли вы знаете людей, которые будут это делать? Повторю опять и снова главную цель этого типа постов. Вызвать у читателя сильные эмоции от негативного опыта. Настолько сильные, чтобы он продолжит читать ваш рекламный пост бы я была царица, и мне нужно было написать посты о подружке-студентке и друге-директоре, то вот как бы я это сделал. Присмотритесь, заметили, за счет чего я вызываю эмоции?» Пример номер один. Подруга-студентка. Один павлин напыщенный, другой тупой перекачанный бройлер, третий вообще нарцисс, бесконечно любует собой в зеркале. Так моя знакомая студентка описывала своих бывших... Фитнес-тренеров. Она смачно откусывает эклер, запивает его сладким чаем и продолжает рассказывать мне и доказывать себе, кто виноват в том, что она никак не может похудеть на пару килограммов. Пример номер два. Друг-директор. Я каждую ночь вою в подушку. Чем завтра кормить детей и платить по кредиту? Продажники штанны просиживают и гоняют чаи. С ними и крутой тренер по продажам из Москвы работал. И я сам мотивационные речи толкал. Уже штрафовал этих люнивых тюленей. А продажи падают от месяца к месяцу.